Он появился позади них. Маленький, босой и бесшумный, словно привидение. Он всегда так материализовывался около своих жертв. Правда, теперь их было трое. Но велика ли разница, если ты не ведаешь страха? А после начала нападения в каждую секунду врагов будет становиться меньше и меньше. Но зато количество деликатесов возрастет. Он был очень голоден, но сейчас думал о деле. Это была непростая охота. Это была опасная охота. Самая опасная в его жизни. Он достал из специального крепления на поясе свое изобретение, острую, как бритва, изогнутую и плоскую стальную пластину. Это была его гордость. Он звал ее Бумеранг, хотя она совсем не походила на свой австралийский прототип, но от нее пошла его кличка. За умелое волшебное мастерство метать ее его и боялись окружающие. Он бесшумно приблизил ее к лицу и поцеловал, благословляя на подвиг. «Люди были уже близко». Их вооруженные приборами глаза засмотрелись в противоположную от него сторону. Статусы легионеры ровным счетом ничего там не видели, но задача нападающих с той перекрываемой пулеметом стороны была привлекать внимание пулеметчиков, что они и делали. Периодически за поворотом штрека слышался подозрительный шум, как будто там таскались с места на место что-то тяжелое. И тогда солдаты открывали бешеный огонь. Они все время боялись, что противник успеет до их очереди разместить в противовес им какую-нибудь пушку. Тогда им станет некуда прятаться, потому как рядом не было никаких ответвлений и ниш. Смерть, выбравшая своим посланникам чудушное тельце недокормленному младенчестве подростком, была уже рядом а они все еще не чувствовали ее. Когда импровизированный бумеранг родил музыку от стремительного скольжения по газообразной среде обитания человека, один из них первая жертва, повернул голову на непривычный звук. Малолетний убийца, метнувший оружие, знал, что так бывает всегда. Он не ведал, почему так происходит. Но жертва-цель безошибочно угадывала момент и оборачивалась к вертящемуся лезвию вовремя. Это было колдовство, как и ориентация в катакомбах. И оно происходило вновь. Бумеранг легко вошел в горло, обрывая свою песнь. Он мгновенно резал кадык, аорту, жилы и нервы на своем пути. Он застрял только в позвонках, почти срубив голову. Статус неизвестным, но не очень высоким, судя по одежде номером, упал. А руки еще хотели двигаться, делали это. Бумеранг был уже рядом. Он уже вынул свое оружие из поверженного и успел метнуть вновь, когда до людей дошло, что на них происходит нападение с тыла. Но один из них уже падал, скрючившись и загибаясь вокруг распоротого живота и роняя свою электрическую дубинку, а другой никак не мог увидеть происходящего. Он только секунду назад оторвался от окуляра, и сейчас его глаза никак не хотели перестроиться в этой сплошной тьме. А Бумерангу было некогда доставать свое грозное оружие. Тот второй, извиваясь, завалился куда-то вперед через груду мешков с песком. И там шумно умирал, визжа, как свинья. И тогда пришлось пользоваться тяжелым, древним, совершенно и непривычным пистолетом. Не зря он не любил эти штучки-дрючки. С четырех шагов он смог попасть в пулеметчика только с пятого выстрела. Оба они, и жертва, и палать чуть не оглохли непривычки. Так громко стреляла эта древняя штуковина. И только теперь бумеранг смог броситься доставать свое любимое оружие, а заодно и диетическое питание.